Я сделаю упущение, если не обращу внимания читателей на еще один разряд парных наименований. Я назвал бы его искусственным. У меня он представлен одним, но довольно показательным примером. На границе Ленинградской и Псковской областей, чуть западнее красивого озера Сяберского, Название озера очень старое и любопытно, оно, видно, связано с древним, но еще встречающимся на севере словом «себра», означающим артельную рыбную ловлю, а также два невода, сводимых при ловле навстречу друг другу. Имеются две малых речки с неожиданными названиями, явно составляющими своеобразную спорышку «Ложка» и «Сковородка». Так они обозначены на старой десятиверстной карте района. Об этих двух именах речки, их носящие составляют как бы продолжение одна другой, впадая и вытекая из одного маленького озерка, можно рассуждать по-разному. Можно измыслить такую гипотезу. Раз озеро было когда-то местом сяберной или сябренной артельной ловли, могли случиться. Различные приключения, при которых кто-то потерял, оставил или, наоборот, нашел на одной из речек ложку, на другой сковородку, откуда и название. Удивляться не пришлось бы. Вспомните остров Котельный, будто бы обязанный своим именем утерянному на нем медному котлу. Но вот что вызывает некоторую настороженность. И ложка, и сковородка. Слова достаточно древние, однако все-таки, как топонимы, они выглядят много моложе своих соседей. Смотрите, какой глухой древностью веет отрядом лежащих на карте названий. Озеро Муж, речка Любича, рядом озеро Любива, озеро и деревня Вердуга, озеро Пелюга, населенный пункт Мужич, деревня Извось. Рядом с ними ложка и сковородка производят сомнительное впечатление новообразований, совсем недавно появившихся в глухих древнерусских местах. Может быть, путь, по которому они прибыли сюда, и на самом деле несравненно более поздний, чем я предположил. Каждую карту составляли землемеры-топографы. На каждом планшете они встречали наряду с подлинными и всем окрестным жителям хорошо известными названиями множество урочищ безымянных. Бывало так, что барин топограф сердито требовал, чтобы ему назвали ручей или болото, и сопровождавшие его мужики, а порой и мальчишки выдумывали первые попавшиеся имя, справедливо полагая, что барин в таких делах темная бутылка и правда от кривды не отличит. Помните историю с наволоком, еще наволоком, еще-еще навлоком появившимися на карте имандры, благодаря такому же недоразумению между старым самым проводником и ученым-географом, учитывавшим его сообщение. А возможно иной поворот? Я уже цитировал искреннее огорчение Соколова-Микитова, горевавшего по поводу примитивизма тех лиц, которым падает на долю окрещивать географию в безымянных местах. Помните? Встретил путешественник на вновь открытой реке Зайца, стал река Зайчий. Увидел стаю волков, волчьи. Мастер слова Соколов-Микитов относился критически к такому методу называния. А великое множество рядовых топографов ничуть не смущалось им. Уронил в воду ложку, назвал безымянную речку ложкой. Нашел старую сковородку, окрестил сковородкой. Может быть, отсюда эти имена? Может. Но и не может. Достаньте, если удастся, в какой-нибудь библиотеке десятиверстную карту 1868 года, перепечатанную в августе года 1920 -го, и всмотритесь с в окрестности Себерского озера. Четко напечатано. Река Ложка, река Сковородка. Если бы топограф сам выдумывал название, он, конечно, написал бы «Ложка и Сковородка». А он, по-видимому, слушался в произношении местных жителей, может быть, наводил справки по кадастровым планам. Значит, как же решить? На чем остановиться? А я как раз и мобилизовал этот пример для того, чтобы лишний раз показать вам, что в самых простых названиях мест таятся презапутанные загадки, и еще для того, чтобы стало ясно, нет названий простых. Все сложны. каждое требует для своего окончательного истолкования больших, часто непропорционально больших усилий. Что же я скажу все-таки про эту пару топонимов? Конечно, перед нами еще один образчик с Но как образовалась спорышка? И каков ее сокровенный смысл я вам разъяснить не могу? Да и каждому, кто решил полностью или отчасти посвятить себя вопросам топонимики, следует раз навсегда принять в расчет только очень малый процент имен мест. Может быть, бесспорно разъяснен и истолкован. Огромное количество их и сейчас остается нераскрытым, да, вероятно, никогда раскрыто не будет.